И он стал, не побоюсь сказать, Бадлеровским цветком зла. И смело шествуя среди зловонной тьмы, мы каду близимся, но даже в бездне мы без дрожи ужаса хватаем наслаждение. Примечание. Цитата из вступления к цветам зла Шарля Бадлера. Перевод Эллиса. Конец примечания. И не только зла, но и бессилия, ибо он превратился в беглеца, в преследуемого.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 Проглядела свою малабархилскую спесь, с какой ненавистью обрушилась бы на себя теперешнюю та прежняя радикальная аурора, королева националистов. Дать повод сказать, что на склоне лет она стала еще одной гранд дам малабархила», прихлебывающей чай и с неудовольствием оглядывающей бедняка у своих ворот. А во мне она проглядела то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 Очень быстро я стал одним из первых боевиков ОМ, наряду с железякой Хазары, с Чхаганом одним кусом 5 который, как и следовало ожидать, тоже был универсалом, чьи таланты не ограничивались кухней. Команда Хазары, его 11 мы трое и еще восемь громил, таких же отчаянных и свирепых, 10 лет не знала о себе равных и считалась командой команд в иерархии ОМ.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 в самый темный угол, куда солнце и не заглядывает. Пойдите в кино и убедитесь, что больше всего криков восторга не достается ни любовнику и ни положительному герою, нет, не им, а молодчику в черной шляпе, который стреляет, рубит, колет, который изничтожает любого, кто встает у него на пути. О, бэби, от сейчас млеют, оно желанно.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 руководимыми доктором Даттей Самантом, боевые группы ОМ брали на заметку отдельных демонстрантов, неотступно преследовали их, загоняли в угол и избивали до полусмерти. Мы придавали первостепенное значение виду наших масок и, в конце концов, отказались от обликов тогдашних звезд Болливуда, предпочтя старинную традицию бродячих актеров бахурупи, хамелеонов,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 и подавили бунт женщин-работниц. Нет, лучше не буду. Вашим чувствительным желудком этого острого блюда не переварить. Рассказать, может быть, как мы разделались с этими несчастными, с неприкасаемыми, или хариджанами, или долитами. Примечание «Хариджан» «Дети Бога» — название данное неприкасаемым Махатмой Ганди, «долиты» — угнетенные, политическое самоназвание неприкасаемых, конец примечания. Зовите их как хотите, которые по глупости решили, что могут спастись от кастовой системы, подавшись в ислам. Описать способ, каким мы поставили их на место? Или, может быть, вы предпочтете историю о том, как Хазара и его 11 были вызваны, чтобы исполнить древний обычай сати, и как в одной деревне мы заставили молодую вдову взойти на погребальный костер мужа? Нет-нет, довольно того, что уже сказано.